Когда я проснулась, было уже девять часов утра. Вот это да! В командировку она приехала. Дрыхнет да лопает. И еще по аллеям гуляет. Все, пора за работу браться. Я вспомнила про телеграмму. Настроение сразу испортилось. С этими мыслями я спустилась к завтраку. Максим Владимирович уже будто бы ждал меня за своим столиком. Доброе утро, Наденька. Как вчера поработали? — С ног сшибательно! — не соврала я. — А я вам уже и документики подготовил. И любитель гречневой каши водрузил передо мной кипу бумаг. — Спасибо! — покосилась я на толстую пачку возможного компромата. — Сегодня опять будете в гостинице работать? — Нет, сегодня я решила сменить обстановку. А то, знаете, какие-то сны стали странные сниться. — Да, мне тоже иногда такое привидится. — Это правильно. Нельзя же безвылазно в номере сидеть. Пойдемте, я вас провожу. Вот ведь привязался на мою голову. — Я только в комнату забегу, ноутбук захвачу. — Конечно, жду вас на аллее. Я постоянно думала о Сереже и Нинке, временами переключаясь на телеграмму. Поэтому вопросы нынешнего директора филиала отскакивали от моих ушей, минуя мозг. — Надежда Николаевна, а что вы делаете сегодня вечером? — Вечером? Ничего. — Ну, так давайте сходим куда-нибудь. Я вам город покажу. Здесь есть такие изумительные места. — Интересно, она там спать осталась или все-таки мужа побоялась? Или муж тоже в какой-нибудь командировке? — А? — Изумительные места, говорю. — Да, изумительные. — Вы знаете, есть тут один парк. Его строительством занимался местный меценат, господин Мигун. Чего только там нет, даже пруд с лебедями. А какие там аллеи! И как он может, примашки? Она же маленькая совсем, пять лет. Всему верит, дивана не чинит. Ну, тогда договорились. А? Город очень красивый, непростительно уехать и не посмотреть. Да, непростительно. Надежда, у вас что-то случилось? Вы сегодня какая-то другая? Нет, ничего особенного. Про документы думаю. А что-то уже накопали? Только как же я обо всем узнаю? Но я же профи проверять моя работа. Что вы сказали? Накопали что-то? А вы откуда знаете? У вас на лбу все написано. Накопала. Нет, это не по филиалу. — Ну-ка, давайте рассказывайте. Я от вас не отстану, пока все не узнаю. — Знаете, я не обязана делиться со всеми своими личными проблемами. — Личными? — Да, личными. — Хорошо, хорошо. Мы, кстати, уже пришли. Я пойду к себе. Если что, заходите, обсудим. — Обязательно. И на этот раз ничего интересного в документах я не обнаружила. Зато, окунувшись с головой в бесконечные отчеты, я наконец-то отвлеклась от мыслей о Нинке и диване, а точнее на. Вернулась в гостиницу я уже ближе к ужину. На вахте меня ждал сюрприз. Телеграмма. Я взяла ее в руки и минуту собиралась с духом, чтобы прочитать. «Остался день. Или умрешь». Бред. От вахтерши ничего вразумительного добиться прокурьера не удалось. Первым порывом было позвонить Сереже, чтобы хоть как-то выстроить мысли. Он всегда мне в этом помогал. Но вспомнила про ремонт дивана и передумала. Неспешным шагом я пошла обратно, к себе в номер. У гостиницы меня встретил Максим Владимирович с букетом хризантем. «Наденька, куда же вы исчезли? Я вас тут уже полчаса жду». «Не может быть. Я вышла из номера всего пятнадцать минут назад». Ваша пунктуальность не устает меня удивлять. Я округлил. Вы помните, что обещали провести сегодня со мной вечер? Я? Да, сегодня утром после завтрака. После завтрака? Да, сказали, что непростительно уехать отсюда и не ознакомиться с таким чудесным городом. Я вас приглашаю в увлекательное путешествие по Гаю с посещением множества удивительных уголков. Звучит заманчиво. Но я не подготовилась, надо хоть переодеться. Я вдруг поняла, что совершенно не хочу возвращаться в номер. И прогулка по городу — именно то, что мне сейчас нужно. Наденька, вы чудесно выглядите. И Максим Владимирович вручил мне букет. Спасибо, конечно, но теперь мне точно надо зайти в номер, цветы в вазу поставить. Понял, жду.